Часть первая. Глава первая. Мэр города Кривочки Иван Арнольдович Налимов, немолодой мужичок со снулыми, как у рыбы, глазами, сидел в собственном доме на третьем этаже у окна, подперев ладонью вялый подбородок. Невидящий взгляд Ивана Арнольдовича рассеянно блуждал по расстилавшемуся под его окном морю городской зелени словно шхуна, лишённая и руля, и ветрил. Иван Арнольдович был погружён в думы, безрадостные и тоскливые. «Эх, жил-поживал маленький поволжский городок Кривочки!» Вот о чём сокрушённо размышлял мэр Налимов. «Жил себе-поживал городок спокойно и безмятяжно. Мирно плескались в глубоких лужах его улиц местные гуси и алкаши, а по ночам царила тишь вселенская, пахнущая пылью и нагретой за день листвой. А кому шуметь в городке? Горластая молодежь по мере появления неизменно перебиралась в близлежащий Саратов, ибо в плане перспектив ловить в кривочках было нечего. Оставались лишь самые беззаботные, те, кому на роду были написаны ежедневные водные процедуры с домашней лапчатой птицей. Из крупных предприятий имелась в кривочках только одна арматурка то бишь арматурный завод, в котором очередь на рабочие места давным-давно была расписана на поколение вперёд. Эх, как хорошо было Ивану Арнольдовичу в этом городке. Покой и благодать. Отличное местечко, чтобы отдохнуть на склоне лет до выхода на пенсию. Это зять Налимова. Большой человек в Москве, между прочим. Постарался. Уважил старика, мэрское кресло преподнес в подарок на юбилей, спасибо ему. Подарил кривочки, вроде как персональную дачу, только с возможностью заработка. Для высокого начальства кривочки — дыра дырой. Ни областная, ни еще какая администрация вниманием мэра не удостаивала. Никаких проверок, на что выделяемые бюджетом средства идут, сроду не было. Потому что всем было понятно. Сколько на эту дыру не выдели, все ухнет на илистое дно, не найдешь концов. Да и искать никто никогда не станет. Дыра же. Дыра. А Иван Арнольдович свой городок любил. Уютно здесь было. Хоть по улице в домашних тапчиках прогуливайся. Выйдешь, бывалчая, в воскресенье после утреннего чаю с супругой в церковь. Все с тобой здороваются, все тебя знают, расступаются перед тобой. От всех тебе почет и уважение. Бабки у церковной ограды Христоматинов в пояс кланяются, крестят, благодетелем величают. Дед Лука, чаще прозываемый просто Лучок, однажды вот даже прослезился, когда Иван Арнольдович ему, пьяненькому, две сотенки дал. Прослезился и руку целовать по лесу. Эх, как хорошо мэру Налимову в кривочках. Было. До тех пор, пока не дотянулись до городка мускулистые щупальцы компании «Витязь». Эти самые «Витязи» всю умильную постаральность кривочек безжалостно разбили в пух и прах. Подумать только. Два года всего орудуют, а сколько всего успели наворотить? Птицефабрику, давным-давно обанкротившуюся, восстановили. Окрестные захудалые фермы повыкупили, пекарен понастроили, ателье всяких, мастерских, в другие города товар гонят. Даже до кирпички, кирпичного то есть завода, остановившегося еще в середине 90-х, добрались. Прибрали эту разваливающуюся загаженную громаду к рукам, суетятся там, муравьями. Рынок отстроили, где свою продукцию нашустрелись сбагривать, зачистившим вдруг в кривочке приезжим. Да еще затеяли за городской чертой на живописном пустыре, возведении какого-то диковинного сооружения. То ли дворец, то ли парк аттракционов то ли храм непонятному божеству. Главное, строят-то как-то не по-людски. Непонятно, строят. Из железных трубок конструируют что-то вроде каркаса, издали похожего на скелет громадного зверя. Потом разбирают, заново строят, с места на место переносят. По бокам скелеты поменьше ставят и тоже их туда-сюда гоняют. А называться будет, Налимов слышал, эта фантастическая фиговина странным словом «палестра». Что за палестра такая? В общем, с появлением в кривочках витязей закипела в городке нервная суета. И ладно еще, смирился бы Иван Арнольдович с этой раздражающей суетой, если бы витязи, как испокон веку, на Руси положено, заносили ему долю малую от всех своих бесчинств. Ну, смирился бы и помогал даже посильно. Так ведь ничего подобного. В помощи не нуждаются... Уважения должного не оказывают. Но Тоналимов и не мэр вовсе. Не государством поставленный владетель местных угодий, а так, хвост овечий. Пытался Иван Арнольдович поначалу давить на этих треклятых витязей. Щукаря, начальника кривоческой полиции, к делу подтянул, чтоб подловил смутьянов на чем-нибудь. Да все бестолку. Все-то у витязей по закону. Все прям-таки издевательски чисто. Не к чему придраться. Смешно сказать. Даже пожарным и санампидем станции не платят, будто немцы какие-то, а не русские. Да кстати, у главного их фамилия как это не здешняя. Гай Тригрей. Олег Гай Тригрей. Ну точно не наш, не православный. Хе, <свят> Витизи. Да вовсе они не Витизи, если здраво рассудить. Вражеские захватчики, оккупанты в рогатых шлемах. Вот кто они такие. Да, испоганили Витизем милые кривочки. Местные старики совсем церковь забросили. Вместо того, чтобы душу спасать, на огородах своих ковыряются, скотиной занимаются. Потому что в рынке, витязями выстроенном, им бесплатные торговые места предоставлены. Дед Лучок совсем с ума спятил. Кредит взял, зарегистрировал ИП имени себя, выращивать на плантации лук принялся. Купил мотоцикл с коляской, гоняет теперь форча сизым дымом по городку, пугая алкашей с гусями. А молодежь обратно потянулась со съемных саратовских комнатушек. Из многих близлежащих деревень валом повалил в кривочки народ. Благо, рабочих мест шаговой доступности здесь теперь ходят лопатой греби. И что получилось? Шум, гам, сумятица. Самого Ивана Арнольдовича, выбравшегося перед сном прогуляться с супругой, теперь из десятка прохожих только один и узнает, поздоровается. «Хоть из дому не выходи. Чего доброго, какой-нибудь прощелыга толканет плечом или супруги на подол наступит. По улицам автомобилей столько снует, что неслыханное дело, аварии стали случаться. «Это в кривочках-то» где раньше, скажем, параличная Никодимовна могла безо всякой опаски через дорогу в любом месте проковылять час туда, час обратно, да еще два раза передохнуть, остановиться. И ни одной машины не встретить. Ночами парни с девками колобродят. Бывает, как водится, и отношения выясняют, кому с кем гулять. Драки уже нередки стали. От драк до поножовщины с кровавыми смертями рукой подать. А вот третьего дня... Какой-то пришлый работяга с кирпички. Продуктовый грабанул. Вынес четыре банки тушенки, две бутылки водки и коробку и рисок и ушка. По саратовскому телевидению сюжет прогнали. Если так дальше пойдет, кривочки криминальной столицы области станут. о хо, -хо. А через неделю день города грядет, — вспомнил вдруг Иван Арнольдович. Это что ж будет? Садом и Гамора, прости, Господи. Да что там это ограбление? Да что там день города? Ерунда. Не в этом, конечно, дело. Пресса ведь еще полгода назад о достижениях витязей затрубила. А как пресса затрубила, так зачистили в законную вотчину Налимова всякие ответственные лица, а с ответственными лицами и проверочки начались. Вспомнила высокая власть о кривочках. Благодаря растреклятым витязям. Ну и... Под это дело всплыло и кое-что из стихих делишек Ивана Арнольдовича. И ведь ничего серьёзного-то. Так, мелочь, шалости. Напомин души, так сказать. А как же иначе-то? Испокон веку так было. Что охраняешь, то имеешь. И мало того, что открылось, ещё и прогремело. Журналюги-твари постарались. Дали, значит, журналюгам отмашку сверху. А ту его можно». Не по собственной же они профессиональной инициативе стараются. А это значит, не видать Ивану Арнольдовичу переизбрание, как своих ушей, не позволят ему спокойно процарствовать до пенсии. Видно, губернатор на его место кого-то другого наметил. А если губернатор что решил, так уж и московский зять не поможет. Москва далеко, а губер — вот он, родимый, всегда рядом. Налимов горестно вздохнул протяжным коровьим вздохом. «Как все-таки несправедлива жизнь. Полгодика всего-то и осталось до выборов. Полгодика всего. И до свидания, Иван Арнольдович. Освобождай кресло для какого-нибудь сопляка. А сколько всего не сделано, сколько всего не свершено. Коттеджный поселок людям пообещал поспособствовать поставить. В шикарном месте, на берегу Волги. Картинка должна была получиться. Для людей же все. Ну и для себя немножко. Всего лишь один коттеджик в том поселке. Или, скажете, не заслужил за столько лет верной службы? Тригрей какую-то палестру себе строит, а Иван Арнольдович банальный коттеджик никак закончить не может. Опять же, дом новый ветеранам войны осенью заложить собирались. Обещано людям. Иван Арнольдович был твёрдо настроен своё обещание выполнить. А что, помимо ветеранов в том доме, ещё и его племянник квартиру должен был получить, ну так и что? Это ж одна квартира всего, пусть и трёхкомнатная. Так парень женится скоро, детки пойдут. А теперь как прикажете поступить? Сестра же со свету живёт. Ах, придётся из резервного фонда квартирку выделять, причём срочно. А в резервном фонде трёхкомнатных уже нет. Вот так-то. Котерок надо бы новый взять, а то старому уже полтора года перед людьми стыдно. Совсем было пригорюнился мэр-кривочек Иван Арнольдович Налимов. Да вдруг припомнил кое-что, и глаза его ожили. Он даже хихикнул, непроизвольно шаркнув ладонью о ладонь. Овраг-то! Солёный овраг! Овраг! Вот с оврагом и просчитались, паскудные витязи. Пасть за гребущую слишком широко разинули. Подавятся витязи соленым оврагом. Как пить дать подавятся? Никита Карпов, депутат Думы, гендиректор Саратов обл. Жилстроя, оврага им не отдаст. Насколько Иван Арнольдович понимал этого гадского тригрея, тот, если ему что в темяшится, до конца переть будет. Но уж с Никитой-то Карповым ему точно не сладить. Да и конец придет компании Витись. Жаль, конечно, что самому Налимову это никак уже не поможет, но все-таки хоть так-то Иван Арнольдович будет отомщен. Засыпали! Оголтело затрещало в телефонном динамике. Никита Ильич, засыпали! А, не понял Карпов. Чего это? Кого засыпали? Соленый овраг засыпали, весь! Соленый! Тут гендиректор Саратов облажил строя, Никита Карпов вмиг сообразил, о чём идёт речь. «Кто?» — выдохнул он в трубку. «Да же! Кто ещё? Трыгрей этот сучий!» Карпов некоторое время ничего не говорил, шумно дыша. «Да ж нет», — сказал он наконец, — «да быть того не может!» «Может, может, Никита Ильич, я сам ездил, смотрел. Засыпали полностью, под завязочку утрамбовали, и дорогу же прокладывать начали через него». «Сам видел?» — оскалившись быстро спросил Карпов. «Сам, сам!» «Ну, твари!» — прошептал Никита Ильич. «Ну, уроды! Это ж надо! Я ведь им всем башки поотрываю. Неужели они этого не понимают? Я их самих в тот овраг закопаю!» Он уже не шептал, он уже гремел раскатистым начальственным басом. Слушай сюда! Слушай сюда! Собирай всех немедленно! Охрану нашу подымай! Может, ментов, Никиты Лич? Или ОМОН сразу, а? Вы ведь не знаете, разве при компании этого Тригрея охрана агентство состоит? Тоже, Витязь называется. Главный в том агентстве Мансур, здоровенный Чечен, зверюга, каких мало. А под его началом чуть ли не сотня головорезов. Про них такое рассказывают, будто их по какой-то секретной методике тренируют. Бойцы спецподразделений против этих чоповцев просто котята. Говорят, искусством бесконтактного боя владеют. Может, там он, а, Никита Ильич? Всё-таки вооружённые люди. Понадобится и ОМОН пригоним. Охрану тебе сказано. Он же не совсем отмороженный, тригрей этот, чтобы обреков своих на меня спускать. На власть! Охрану собирай. Рабочих с бульдозерами, экскаваторами, черта в ступе. К обеду, чтоб не управился. Как соберешь, сразу меня извести. Я этим витязем в порошок сотру, над Волгой развею, чтобы духу ихнего в губернии не осталось. В администрации Саратовской области соленый овраг любили. В междусобойных разговорах почтительно величали «золотым». Сам Никита Карпов неоднократно высказывался. «Это не овраг. Это рог изобилия. Только перевернутый». И умильно ощурился при этом. Кривочки отделяли от Саратова всего-то 16 километров. Но вот прямой дороги, соединяющей эти два города, не было. Путь преграждал соленый овраг. То есть Она была когда-то, лет 30 назад, эта дорога. Был деревянный мосток, проложенный через овраг. Но со временем мосток отрехлел и рухнул. Овраг расползся вширь, и прямую дорогу за ненадобностью забыли. Колеи ее заросли травой и кустарником и стали совершенно неотличимы от окружающего ландшафта поэтому из Кривочек до Саратова и обратно ездили в объезд по федеральной трассе, накручивая каждый раз лишних полсотни километров. Неудобно, конечно. Надо овраг засыпать и прямую дорогу прокладывать. Надо, — ответили в Москве и утвердили проект. И стало все хорошо. Вот уже девятый год на осуществление этого проекта из государственного бюджета выделяется внушительная сумма. И полным ходом идет строительство. Никита Карпов, например, на свою долю два дома в Сочи построил. Один для младшей дочери, другой для старшей. Первый заместитель Карпова — автозаправку и станцию техобслуживания. Ну и так далее. А что ж соленый овраг? Овраги, естественно, засыпали. Помаленьку. Засыпали, засыпали. А он все, родименький, не наполнялся. И дай бог! — частенько говорил Карпов, — чтоб подольше не наполнялся. А наполнится другой такой же рядом вырым. А В этом году какой-то невесть откуда вынырнувший директор ЗАО «Витязь» Олег Гай-Тригрей принялся донимать администрацию официальными запросами. Когда же наконец завершатся работы и начнется строительство дороги? Ему отвечали в положенные сроки. Директор ЗАО «Витязь» Олег Гай-Тригрей выразил желание принять безвозмездное участие в работах. Ему ответили, «Не имеет права. Такого рода проекты строго подотчетны, и самодеятельности никакой тут не допускается». Директор ЗАО «Витязь» Олег Гай Грей оповестил о намерении засыпать овраг и проложить дорогу на собственные средства. Высшие чиновники посмеялись и покрутили пальцем у виска — Дураками надо быть, чтобы разрешить кому-то закупорить исправно фонтанирующий благами рог изобилия. И вот гром среди ясного неба. Нет больше соленого оврага. Проклятый выскочка взял да и уничтожил его. В три дня. В три дня. Подумать только. «В порошок сотру!» — рычал Никита Карпов, вышагивая по кабинету в ожидании звонка от зама. Арнольдыч-то старый козел. Не позвонил, не оповестил вовремя. Заплатил ему, что ли, три Грея, чтобы время выгадать? Или наоборот? Подставить хотел Арнольдыч того три Грея, вот и ждал, пока он закончит свое преступное деяние, усугубив тем самым вину властей. Да какая разница? Обоих в порошок сотру. Власть пожаловала, сказал Женя Сомик, щурясь на заходящее солнце. Раз, два, три, четыре. На шести машинах. Нагонька охраны с собой взяли. Может, все-таки стоило подтянуть Мансура с ребятами. А, Олег. Не зачем, качнул головой Тригрей. В натуре не зачем, подтвердил двух, присев на капот автомобиля. Если что нехорошего вдруг затеют, мы и с тобой справимся. Даже Олегу вмешиваться не придется. Ну вот сам скажи. Что для второй ступени? — Десяток охранников. — Да я не в этом смысле, — повернулся к нему Женя. — Справимся-то справимся, тут сомнений никаких быть не может. Я просто подумал, если б тут еще и наши ребята присутствовали, до чего-то нехорошего дело бы точно не дошло. Побоялись бы эти гаврики впрямую конфликтовать. За их спинами, на том самом месте, где 30 лет назад наличествовал мост через несуществующий уже соленый овраг, Рабочие раскидывали лопатами гравий, тяжело пыхтел утрамбовое основание дороги, асфальтоукладчик. Двух спрыгнул на землю, хрустнул шеей, разминая. Зарили кашу, с удовольствием сказал он. Чувствую, повеселимся. Эх, как в старые добрые времена. А хоть и дошло бы до нехорошего, обратился он к Сомику. Я бы даже хотел, чтобы дошло. «А ты, Самидзе, костюмчик, что ли, боишься попортить? Или репутацию?» «Депутатик, ё-моё!» «Твой костюм, между прочим, не дешевле моего стоит», — ответил Сомик, снял пиджак, аккуратно сложил его, повесил на руку. «Не говоря уж о золоте. Зачем ты эти цепи на себя накручиваешь? Не человек, а ювелирный стенд какой-то». Подумав, Сомик определил пиджак на заднее сиденье Длухиного автомобиля. «То я же не для себя, для бизнес-партнеров», — сказал Двуха. «Пусть видят, как в нашей компании дела идут. Классическая схема самопиара. Еще мой прадедушка так поступал. Голь перекатная, дома жрать нечего, куска хлеба нет. Зато, как из дома выходил, всегда шкуркой от сала, которую, как зеницу ока, хранил, губы мазал» прогуливался перед соседями и по ребрам себя поглаживал. Ох, на обед сегодня мясо было. Нет, ну, у нашей компании, слава богу, все нормально. А ты, Самидзе, раз уж депутатом заделался, мог бы, между прочим, вопрос с дорогой Кривочки-Саратов на своем уровне решить. Не боялся бы теперь за костюмчик. Да сколько раз я вопрос этот поднимал. Толку-то? Мне бы времени побольше, тогда, конечно, другой разговор. Олег все торопится, впереди себя самого бежит. «Это бизнес, детка», — важно объяснил Двуха. «Чтоб ты понимал, тормозить начнешь, тебя конкуренты живо обставят». «Дорога не только для дел нужна», — заметил Три Грей. «Но и для людей тоже. А на Жене и без того много важных проблем». «Ну скажи еще, что он один во всей городской думе работает», — усмехнулся Двуха. «Будешь смеяться, но по большому счету так оно и есть» не стал спорить Сомик. «А я что ли прохлаждаюсь?» — картина обиделся двуха. «Да на мне вся бухгалтерия Витязя, договоры, встречи, дохнуть некогда!» Автомобили один за другим спустились с насыпи трассы, остановились. Первыми выгрузились охранники, спортивные парни в черных форменных брюках и футболках. Почти у каждого из нагрудных кабуры металлически поблескивал рукоять пистолета. Затем стали выбираться из автомобилей чиновники. «Вон Карпов, вон», — показал Сомик. «Видите? Маленький такой, на тоненьких ножках». С насыпи скатился, едва не перевернувшись, внедорожник. Из него выскочил, позабыв закрыть за собой дверцу, немолодой мужичок, заспешил к группе чиновников. «Арнольдыч наш пожаловал», — констатировал Двуха. Асфальтоукладчик за спинами троих витязей затих. Остановившись, рабочие побросали инструмент, возбужденно перешептываясь. Два часа еще до конца рабочего дня, обернулся к ним двох. Чего это твое, братцы, расслабились? Так ведь, вон оно как, ответили ему. Сейчас нас, видно, разгонять будут. Беспокоиться нечем, проговорил Тригрей. Извольте продолжать. А мы не беспокоимся. Полуголый, черный от солнца водитель асфальта укладчика развернулся на сиденье. Чего нам беспокоиться? Нас-то не тронут. А если даже и тронут, лично мне не страшно. Я уже умирал один раз. В детстве. Упал с качелей, лоб себе расшиб. Очухиваюсь, мама родная. Я в морге посреди жмуриков. Орать начал, понятное дело. Прибежали санитары, башку учешут. Вот же, в сопроводиловке написано упал, а пух и умер. «Вызвали докторов, которые меня на скорике увезли. А держать начали. Это, говорят, мы сократили просто по причине спешки. Опух. Умер, значит, опухоль умеренная. Шишка у меня на лбу была». На «Не беспокоимся мы», — прервал кто-то из рабочих говорливого водителя. «Просто цирк охот посмотреть». «Будет цирк», — пообещал ему двух. «Аплодировать только не забывайте. Ну что, парни, пошли? Действуем по обстоятельствам?» — осведомился Сомик. — Как обычно, — ответил Тригрей. Витязи тронулись с места. Первым шел Олег. По бокам, чуть отставая, Сомик и Двуха. Чиновники, сопровождаемые охраной, двинулись им навстречу. Причем мэр-кривочек Иван Арнольдович Налимов, волшебным образом ставший одного роста с низеньким Карповым, семенил вслед за гендиректором Саратовоблжилстроя, непрерывно бормоча что-то и то и дело выпрыгивая вперед, чтобы по собачьи заглянуть ему в лицо. Витязи и чиновники сошлись метрах в десяти от засыпанного оврага. Охранники тут же профессионально растянулись полукругом. Руководил ими коренастый мужчина, очень похожий на краба из-за выпученных, молниеносно бегающих из стороны в сторону глазок и мощных клешнеобразных ладоней. Починившись его жесту, трое охранников зашли парням за спину. Несколько секунд было тихо. Карпов без стеснения рассматривал троицу. Видимо, ему уже донесли, кто из этой троицы и являлся Тригреем. Поэтому крупного, гладкого, по-деревенски румяного сомика и лопоухого двуху, в облике которого до сих пор без труда улавливались неизжитые черты четкого пацана с городской окраины, Никита Ильич едва удостоил взглядом. А вот Олега щупал глазами с головы до ног. Словно не верил, что этот невысокий, темноволосый, крепкий, ничем не примечательный парень двадцати с небольшим лет и есть предводитель тех самых витязей, о которых гуляло по области столько устрашающих слухов. Потом Карпов Грозного просил. «Кто такие?» «Этот сам не знаешь. Не особо заботясь о том, чтобы его не услышали», бормотнул Двуха. Гендиректор Саратов облжил строя услышал. Лицо его побагровело, Округлая фигурка, казалось, раздулась еще больше, уже совершенно уподобившись воздушному шару, удерживаемому сразу двумя нитями. «Мы ведь знакомы, Никита Лич, доброжелательно проговорил Сомик. «Ну, если хотите, Сомик Евгений Борисович». Приложив руку к левой стороне груди, он чуть поклонился. «Будь достоин». «Чего?» — удивился Карпов. «Зачем достоин? Ты депутат, что ли? Из новых?» «Ну, знаю, знаю. Тоже с этими ненормальными связался». «Они, Никит с самого начала вместе», — поспешил доложить Карпов Иван Арнольдович. «Одна компания». «ОПГ это называется, а не компания», — громогласно высказался Карпов. «Банда! Преступное сообщество! И я это сообщество разведу по разным камерам». «Игорь Анухин, исполнительный директор «Витязя», — представился Двуха и тоже неглубоко склонил голову. «Будь достоин». «Да что они заладили! Достоин, достоин!» — обратился к своей свите Никита Ильич. «Хорош исполнительный директор! Рожь прям бандитская!» «Вам виднее!» — не удержался Двуха. «Олег Гай Грей, произнес Олег. «Генеральный директор компании «Витязь». «Будь достоин, Никита Ильич». — Трегрей, — зловеще протянул Карпов. — Трегрей, значит. — Ну, что делать будем с тобой, генеральный директор Олег Гай Трегрей? — В поганую ситуацию ты попал. Как выкручиваться собираешься? — Впервые благоволить представиться, — вежливо попросил Олег. — затем объясниться. Что, в вашем понимании, является поганой ситуацией? И зачем мне из нее, как вы изволили выразиться, выкручиваться? «Да вы издеваетесь тут надо мной!» — загрохотал гендиректор Саратовоблжилстроя. «Благоволите! Извольте! Дурака во мне увидели, да? Я спрашиваю, что это такое?» Он ткнул пухлым пальцем по направлению к сгрудившимся вокруг неподвижного асфальта укладчика рабочим. «А это мы дорогу устанавливаем». Охотно ответил Двуха. «Чтобы, значит, с областным центром сообщаться удобнее было. У нас 80% продукции в Саратов идёт. Да и местным жителям полегче станет. Студенты, например, на место учёбы смогут на велосипедах добираться, а не на автобусе трястись в круговую. 16 километров — это не 50». и не удалось договорить. Никита Ильич Карпов подпрыгнул, взмахнул руками. «Дорога!» — взвизгнул он. «Где вы здесь дорогу видите? Кто-нибудь здесь дорогу видит?» «Самовольное сооружение», — шепотом подсказал мэр Налимов. «Вот именно, самовольное сооружение. Кто вам разрешил тут хозяйничать, щенки? Ежели каждый сопляк будет где попало строить что, вздумается, не считая с планами градостроительства, тогда что получится?» «Развёл тут анархию!» — обрушился Никита Ильич, насклонившего повинную голову мэра Налимова. «Как они у тебя на башке ничего не построили!» «Анархия недопустима ни в каком деле, безсомненно, вступил Олег. «Тем паче в градостроительстве. Но дорога действительно необходима, и проект по её созданию утверждён в самых высоких инстанциях только не осуществляется в должной мере по причине лютого сребролюбия и преступного небрежения своими обязанностями. А мы просто довели начатое вами дело до логического завершения. Карпов на минуту потерял дар речи. Свита его замерла, разинув рты. «По... по какой причине?» Никита Ильич наконец обрел возможность говорить, впрочем, заикаясь. «Ты... ты...» «Всоображаешь, сопляк, кто перед тобой стоит?» «Да обыкновенный Варюга, бесстрашно брякнул двухо, И Карпов онемел вторично. «Вы с ума посходили, ребята!» — простонал Иван Арнольдович. «Вы хоть понимаете, что творите? Зачем вы так?» «Зачем?» — переспросил Олег. «Но просте мы хотим жить по закону и совести». «Мы в кривочках поселились», — добавил двухо поэтому это теперь наш город. И за все, что здесь происходит, несем полную ответственность тоже мы, сказал Сомик. «Ваш город!» вылупил глаза Никита Ильич. «С хрена ли он ваш? Вы что, совсем что ли ненормальные? Никогда ничего вашего в этой стране не было и не будет!» громко отчеканил он. «Это наш город! Вот он!» Карпов так резко отмахнул рукой в сторону мэра Кривочек Ивана Арнольдовича, что нечаянно шлепнул того внешней стороной ладони по лицу. «Вот он поставлен за городом смотреть. Ему, значит, решение принимать и ответственность нести. А вы кто? Кто такие? Да тьфу! Никто! Грязь из-под ногтей!» «Все-таки за словами следить неплохо было бы», — небрежно заметил Игранов скулами Двуха. «Иван Арнольдович прискверно справляется со своими обязанностями», спокойно сообщил Олег. «К большому нашему сожалению. Посему, ко времени следующих выборов, мы намерены позаботиться о более достойной кандидатуре в мэры». Карпов в третий раз утратил дар речи. Закатив глаза, он картинно схватился за сердце. На трассе показался экскаватор. Трое витязей удивленно переглянулись. Кажется, такого поворота событий они не ожидали. А Карпова, хрипло отдувающегося, не могущего произнести ни слова, свита под руки отвела в сторону. Похожий на краба начальник охраны подбежал к нему, быстро-быстро зашептал на ухо. Никита Ильич яростно закивал, отмахивая рукой, точно рубил что-то в воздухе. Начальник охраны отскочил было от Карпова, но тотчас вернулся к нему. «И депутата?» — громче, чем до этого спросил он. Карпов снова рубанул рукой. Крабоподобный совсем по свистнул. Охранники немедленно взяли витязей в плотное кольцо. Витязи, правда, никакого беспокойства по этому поводу не выказали, их занимало другое. «Никита Ильич, вы серьезно, что ли, с экскаватором?» выкрикнул карпов Сомик. «Никаких самовольных сооружений на нашей земле нет и не будет!» — откликнулся кто-то из копошащейся вокруг Карпова чиновничей кучки. «Все, что вы тут нагородили, немедленно уничтожат. А с вами...» «Пожалеете, падлы, что на свет родились!» — проорал прорезавшимся вдруг голосом Никита Ильич, вскидываясь на заботливо держащих его руках. «Да бред какой-то!» — посмотрев на Олега, произнес двухо. «Анекдот. Я правильно понял? Он собирается овраг обратно раскапывать?» «Я уж грешным делом подумал, что ничем меня наши власти не удивят», сказал Сомик. «Поторопился». «Эй, руки убери», — отстранился он от наступавшего на него начальника охраны. «У меня вообще-то депутатская неприкосновенность». «А к вам никто и не думает прикасаться, Евгений Борисович», — ласково сказал крабоподобный и ловко выхватил пистолет из кобуры. «Пожалуйте к нам в машину. Нужно проехать в одно место, потолковать». «А вы кто у нас будете?» — осведомился он внутри Грея, направив ствол пистолета на него. «К вам-то прикасаться законом не запрещено?» «Хорошо, что спросили», — спокойно ответил Олег. «Я урожденный дурянин и обязан уведомить вас в этом, чтобы вы знали, с кем будете иметь дело». «Все непременно примем во внимание», — быстро наладившись на такой же тон, пробормотал начальник охраны. «А я, пацан, простой», — громко заявил Двуха. «Меня трогайте сколько угодно, я не против. Только учтите, я в обратку тоже потрогать могу». В подтверждение своих слов он перехватил метнувшийся к нему кулак и сильно дернул руку нападавшего на себя и вверх. Охранник с криком взвился в воздух и словно вытащенный из воды рыба пролетел над головами своих товарищей. Рухнул озим и больше не шевелился. В ту же секунду Сомик молниеносным рывком отобрал пистолет у начальника охраны и смял оружие в руке, будто оно было не стальным, а пластилиновым. Глаза начальника охраны еще сильнее выкатились из орбит, отчего его сходство с крабом усилилось многократно. На Олега бросились с разных сторон сразу четверо. Трегрей встряхнулся, расшвыряв здоровенных парней, как брызги. На том схватка и кончилась. Кольцо вокруг Витязи распалось полудесятком отдельных суетящихся фигурок. Тригрей небыстро двинулся навстречу экскаватору, сползшему с трассы. Охранники шарахнулись с пути генерального директора компании «Витязь». «Куда ты?» — позвал его Сомик, но Олег не ответил. Упруго такнул пистолетный выстрел. Двуха, прыгнув к стрелявшему, отобрал пистолет и, сцепив от натуги зубы, разорвал оружие надвое. «Ещё кто-нибудь шмальнёт? Руки переломаю!» — выкрикнул он. «Я не шучу!» «Чего делать-то, шеф?» С хорошо заметными истерическими нотками в голосе обратился один из охранников к своему начальнику. «Это ж что они творят? Это ж уму непостижимо!» Крабоподобный был, видимо, человеком неглупым. По крайней мере, ситуацию он оценил верно. «Отходим!» — скомандовал он. «Весьма разумно!» — похвалил Сомик. «Только волыны оставьте», — присовокупил двух. «А то, кто вас знает, с перепугу пуляться начнете. А на мне костюм новый. Бросай волыны, задрыги». «Не имеем права». Начальник охраны, дрожа выпученными глазами, встал перед ним. На безопасном, впрочем, расстоянии. «Оружие ведь под расписку получено». «Потом заберете», — безапелляционно объявил Двуха. «Никуда оно не денется. Слово даю». Отойдите на полсотни шагов и стойте смирно, пока не получите дальнейших распоряжений. Начальник охраны беспомощно оглянулся. Чиновники в полном составе резво бежали к своим машинам. «От меня распоряжений», — уточнил Двуха. Э, «Раненых дозволите забрать». «Что мы, звери, что ли? Забирайте, конечно». Олег остановился. Экскаватор, не доехав до него всего нескольких метров, Вдруг тоже затормозил. На виске Три Грея вспухла синяя жилка. Через лобовое стекло кабины экскаватора было хорошо видно, как лицо водителя, только что тревожно сосредоточенное, а вдруг обмякло, точно водитель этот уснул с открытыми глазами. Но тело его продолжало двигаться. Ноги нажимали на педали, руки перебирали рычаги. Экскаватор развернулся, и, угрожающе задрав ковш, поехал в обратном направлении, все набирая скорость. Он добрался до автомобилей скорее, чем туда добежали чиновники. Одобравшись, принялся методично крушить чиновничий автопарк. Чудовищный ковш раз за разом вздымался и опускался, знаменуя каждое поступательное движение звоном стекла и металлическим скрежетом. Когда все шесть дорогих иномарок были превращены в бесформенные лепешки, Экскаватор замер. Занесенный для очередного удара ковш застыл в остывающем вечернем воздухе. Минуты позже, чиновники, не осмелившись предпринять ни единой попытки остановить вакханалию, разнобой вскарабкались на трассу и пешком припустили по ней в сторону города. Минуты позже из высокой кабины экскаватора выкатился водитель. Схватив себя за волосы, он закружился, поминутно приседая вокруг учиненного им же разгрома. При этом он отчаянно вопил. «Это не я! Не я виноват! Я не хотел! Гипнотизёры заставили!» Олег шагнул к Тригрэю Сомик. Тригрэй разрешающе кивнул. Лицо его было бледно, на лбу крупными каплями выступил пот. Но синяя жилка не билась больше. Она исчезла, растворившись под кожей, снова став невидимой. «Представление окончено!» Тут же позвал двух послушно стоявших в сторонке охранников. «Берите стволы и валите отсюда!» Проследив, как парни, опасливо косясь на страшных витязей, разбирают сваленные грудой пистолеты и по одному ретируются к трассе, двух отступил к Олегу. «Круто было», — искренне признался он. «Да, в ней мы так не веселились». «Слишком круто», — сказал Сомик, внимательно посмотрев на Тригрея. «Ты вроде никогда не был сторонником подобного рода устрашительных акций». До сих пор мы только защищались, никогда не переходя в наступление. «Все меняется», — сказал Олег. Он поднял руку, как-то странно повел ею, словно нащупывая что-то в воздухе, и вдруг улыбнулся. «Вы не чувствуете, соратники? Все меняется. Мир меняется». «Теперь власти нам точно жизни не дадут», — весело проговорил Двуха. Значит, пришла пора самим становиться властью, ответил на это Три Грей. Сомик секунду подумал. Ага! просияв, сказал он. Вот оно что. Это получается, мы официально объявили о начале военных действий. Вистимо, произнес Три Грей. Значит, насчет того, что мы своего кандидата на пост мэра выдвигать будем, ты не шутил? Было похоже, что я шутил. «Да нет. К тому все и шло, честно говоря. С этим налимом все равно каш не сваришь. Под ногами только путается». «И кого предполагаешь?» «Пересолено», — уверенно ответил Олег. «Нормально», — одобрил Двуха. «Так-то, если здраво рассудить, лучшего мэра мы и не придумаем», — чуть помедлив согласился и Сомик. Двуха развернулся к испуганно притихшим рабочим. «А где обещанные аплодисменты?» Прожаренный солнцем мужик на асфальтоукладчике со стуком захлопнул рот и, сдвинув на затылок оранжевую каску, неловко ударил в ладоши.